Глава одиннадцатая Утром я разбудил Андану, поставив на прикроватный столик небольшой поднос с кофе и еще теплой выпечкой. Собственно, от запаха она и проснулась. Ну и да, это было не то чтобы утром. Солнце уже прошло, зенит. Моя жена сначала улыбнулась и только потом лениво приоткрыла глаза. С добрым утром, госпожа Раджат. Улыбнулся я. «Ой!» От неожиданности Андана распахнула глаза полностью. Я с легкой улыбкой наблюдал за ней. На подносе, кроме кофе и еды, затесалась еще и небольшая коробочка. «Вчера мне было не до вручения свадебного подарка. Слишком напряженная вышла сама свадьба. Значит, можно порадовать жену сегодня». И мне было интересно, когда она ее заметит. Андана взяла чашку с кофе, сделала глоток и застыла. Ага, заметила. «Что это?» — спросила она, потянувшись к футляру. «Это мой тебе подарок на свадьбу». Андана как-то бледно улыбнулась и раскрыла коробку. Там был комплект украшений, который я купил для нее на аукционе несколько месяцев назад. Красивый, между прочим, даже если не брать в расчет его полезные свойства. Но что-то особой радости я уже не увидел. Не нравится? Прямо спросила. Ты что? Задохнулась от возмущения Андана. Конечно, нравится, спасибо, просто... Я хотела другой подарок попросить. Она опустила глаза и прижала к груди футляр с украшениями. «Променять этот комплект на другой подарок она явно не готова, и то хорошо, значит, правда понравился». «А что ты хотела?» — поинтересовался я. Андана вздохнула, отложила футляр и подняла на меня серьезный взгляд. «Давай я сначала в душ схожу», — произнесла она. «Проснусь, возьму себя в руки и скажу, хорошо?» «Хорошо», — кивнул я. Я проводил ее гибкую соблазнительную фигурку взглядом. С глушом, разумеется, и слегка улыбнулся. Заинтриговала чертовка. Вернулась она быстро, не стала тянуть паузу. Вот что я ценю в женщинах, так это умение чувствовать ситуацию и не нагнетать атмосферу там, где не надо. Гандана вышла из ванной с мокрыми волосами, накинула на себя легкий халат и уселась в кресло. Во втором кресле уже сидел я, а на чайном столике стоял поднос с так и нетронутым пока завтраком. Она взяла в руки чашку с кофе и сделала пару глотков. Я молча ждал, допивая уже вторую кружку кофе. «Шахар, выслушай меня, пожалуйста!» — наконец выдала Андана. Я лишь приподнял бровь. И к чему этот пафос? Я вроде никогда не отказывал ей в разговоре. — Я очень многое хочу тебе сказать, — продолжила Андана. — И рассказать, и предложить. Просто тема такая, что тебе может не понравиться. Поэтому и прошу, выслушай меня. — А, кажется, я догадываюсь, что за тема. О том, как мы будем жить дальше. Ну и да, на права, не самая моя любимая тема. Правда, отказать теперь уже жене в таком разговоре я считаю себе не вправе. Это не гипотетическое будущее, которого может никогда не случиться. Мы с ней уже связаны. И эту связь не разорвать. Ты это хотела в качестве подарка? Уточнил я. Да, выдохнула Андана. Глаз на меня она не поднимала все это время, что характерно. М да, в чем-то местные женщины все-таки забиты до нельзя. Зачастую это не чувствуется, особенно если попадется бунтарка вроде Андана. Но рано или поздно оно все равно вылезает. Знать бы еще, как это лечится. Не хочу я видеть рядом с собой молчаливую покорную куклу. «Милая, посмотри на меня», — мягко попросил я. Андана подняла на меня серьезный, тяжелый взгляд, и я улыбнулся. «Давай ты не будешь так унижать ни себя, ни меня», — произнес я. Разговор не подарок. И не может быть подарком. Я никогда прежде не отказывал тебе в разговоре и не собираюсь делать этого впредь. Это нормальная часть общения между двумя близкими людьми. И тебе достаточно просто начать разговор в любой момент, когда он тебе нужен. Договорились. Как скажешь, слабо улыбнулась Андана. Просто пойми меня правильно, я не собираюсь ни покушаться на твой выбор, ни давить на тебя ничего такого. Но мне есть что сказать. «И я хочу, чтобы ты это знал!» «Говори уже!» — вновь улыбнулся я. Андана немного расслабилась, сменила позу в кресле на более вольготную и сделала пару глотков кофе. «Знаешь», — задумчиво начала она. «Когда я была мелкой, через две улицы от нас жил богатый человек — господин Махера». Он был простолюдином, но очень во многом подражал аристократам. Например, выкупил несколько земельных участков и построил там большой особняк. Очень красивый. С несколькими крыльями, и у каждого крыла была своего цвета крыша. Мы мелкими постоянно бегали на этот дом посмотреть. И у него было три жены. А вот она к чему. Я даже не сразу понял, насколько издали она зашла. И эти женщины были очень разные, продолжила Андана. Одна была стройная черноволосая красотка, яркая и резкая. Она часто выходила на небольшое стрельбище позади дома и упражнялась с арбалетом. Я именно за ней любила наблюдать. Все понять не могла, как она уживается с остальными двумя женами. Интересная тема, кстати. Я до сих пор слабо представляю себе семью с несколькими женами. И зря Андана боялась, выслушаю я ее. С удовольствием. У нее хоть какие-то примеры перед глазами были похожи, в отличие от меня. Вторая жена господина Мхера была очень дородная тетка, такая прям шарик почти, слегка улыбнулась Андана. И она весь день что-то пекла. Запахи от того дома шли, весь квартал облизывался. А третья жена была маленькая, щуплая в очках. Она вечно с какими-то бумагами водилась. То по двору пройдет с листом в руках, то на веранде усядется и в папку уткнется. Андана посмотрела мне в глаза и подвела итог. Они все были очень разные. И функции у них в семье тоже были совсем разные. Зато каждая занималась именно тем делом, к которому у нее самой лежала душа. И именно поэтому они ладили между собой, предположил я. Думаю, да. — кивнула Андана. — По крайней мере, я ни разу не видела их ссор. Хотя многие наши соседи частенько ругались друг с другом. Это привычное дело, к сожалению. Но не у них. Я налил себе еще кофе и задумался. Высказанная Андана идея, в общем-то, была логична. Конфликты всегда возникают там, где люди что-то не поделили. Если же одному нужно одно, а другому совершенно другое, то они просто не пересекаются интересами друг с другом. В семье мне такой подход кажется диким, но я хорошо знаю, что именно так строится идеальная команда. Лидер группы, по сути, ставит только общую задачу, а дальше каждый работает в своем направлении. Кто-то собирает информацию, кто-то обеспечивает отряд экипировкой и боеприпасами. Кто-то сидит в засаде со снайперской винтовкой в километре от места проведения операции. Кто-то занимается транспортом и обеспечивает группе отход. Кто-то работает со взрывчаткой, кто-то держит центральный щит. И да, никто не лезет в чужую зону ответственности. В принципе, в семье это тоже может сработать. Конечно, все несколько усложнится личными отношениями, но по большому счету суть-то та же. В моем случае семья и должна быть командой, которая работает на единую цель – восстановление рода. Это с Анданой у меня все сложилось легко и естественно. Я ее люблю, она меня любит. Чувство плюс ее патриархальное, как ни крути, воспитание сгладили многие потенциально острые углы. Но дальше-то что? Буду я любить вторую и третью жену? Сомневаюсь. Не так, как Андану, точно. Зато я уже сейчас знаю, что выбирать следующих жён я буду исключительно из меркантильных соображений. Связи, приданное магический потенциал будущих детей – это основные приоритеты. Если сюда добавить общие принципы подбора команды, то вполне может сработать. Нам же придётся потом как-то уживаться всем вместе. И упускать возможность заранее исключить многие будущие конфликты попросту глупо. Правда, тут очень многое придётся пересмотреть. «Команда, так как ни крути, не боевая, значит, принципы подбора семейной команды мне придется разрабатывать с нуля». «Я подумаю», — сказал я. Мне казалось, Андана расстроится от такого неопределенного ответа, но у нее аж глаза засияли, и она широко улыбнулась. «Спасибо, милый!» «Серьезно?» «У меня идеальная жена, оказывается». Мы с Анданой провели почти весь день вместе. Я не мог сейчас бросить все и устроить себе медовый месяц. Да что там, я и пару дней не мог выделить. Один единственный и то неполный день — это все, что у нас было. И я постарался взять от него по максимуму. Уже после ужина я заглянул в свой кабинет ненадолго. Надо было пару писем написать. Потом тоже будет не до них, завтра очередные тесты в Академии начинаются, придется с самого утра ехать туда. Я почти закончил, когда ко мне в кабинет заглянула Риана. Давно я не видел девочку. И даже не интересовался, как у нее дела. Это я зря, конечно, но времени еще и на нее у меня попросту не было. А тут сама пришла. Можно просто спросить, это быстро. «Проходи, садись», — улыбнулся я. Простите, что потревожила господин Раджат, — опустила глаза девушка. Но ваш секретарь сказала, чтобы я сама вам данные отдала. Правильно сказала, — кивнул я. Риана положила папку, которую принесла на мой стол, и осторожно присела на краешек кресла. — Как учеба? — поинтересовался я. — Хорошо. — робко улыбнулась Риана. — Интересно, но пока сложновато. Я подвинул себе папку и раскрыл ее на первой странице. Убей, не помню, что она такого вообще должна была мне принести. Интересно же. А, данные статистики. Да, я заказывал их, было дело. У меня появилась версия, что отток магии из мира мог начаться не так уж давно. Например, после мировой магической войны полтора столетия назад. В библиотеке Академии в свое время Риана составляла для меня табличку с цифрами за последние 150 лет. Но сейчас этого уже было недостаточно. Нужны были статистические данные за предыдущие периоды. Я заказал 500 лет. Работа очень муторная. Материалы для нее еще попробуй найди. Это я понимал и с выполнением задачи не торопил. Ну и забыл сам в итоге. Ариана сделала и принесла. Умница. — К дополнительной учебе ты уже приступила? — закрыв папку, уточнил я. — Пока нет. Покачала головой Риана и немного замялась. «Я как-то даже не знаю, что нужно». «Логично. Я тоже красавец. Нашел, кому ставить такую задачу общими словами. И ведь не в первый раз сталкиваюсь с этим. Нет, Риана не дура, ей просто базы не хватает. А я вечно об этом забываю». «Посмотри расписание моей группы в Академии магии» предложил я, и подойди со списком незнакомых тебе предметов к Дадабхаи. Уверен, он найдет тебе литературу по этим предметам. Мой первый секретарь, а ныне церемонимейстер Рода, тот еще педант. Он не просто найдет ей книжки, он ее еще и вопросами по прочитанному наверняка замучает. Заодно и объясни досконально все, что непонятно, этого у него не отнять. Расписание наших срианных групп в Академии совершенно разное. Все же сильные маги, как правило, аристократы, а слабым магам-простолюдинам надо сначала дать ту самую базу. И значит, вопросы у нее точно будут. «Спасибо, господин Раджат!» — слегка поклонилась Риана. «И почему я сама не сообразила? Это же так просто!» «Дело опыта!» — улыбнулся я. «Научишься, я в тебя верю!» «Спасибо!» — смущенно улыбнулась она. «Тебе спасибо за материалы!» — кивком указал на папку я. «Это очень ценная для меня информация. Ты умница!» «Рада служить вам, господин Раджат!» — просияла Риана. Когда Риана ушла, я подвинул к себе папку со статистикой и с головой ушел в цифры. Позиции здесь было меньше, чем в той памятной таблице в Академии, но все основные данные Риана нашла. Видимо, не зря я тогда ей объяснял, какие выводы из каких цифр следуют. Изучив все колонки и сопоставив тенденции, я пришел к выводу, что был прав. Сокращение процента магов относительно общего количества населения действительно началось только после мировой магической войны. До войны магов было около 3% населения. И эта цифра была стабильна на протяжении почти четырех веков. Скорее всего и раньше тоже, просто у меня тех данных нет. Огромные военные потери сократили число магов до 1,2%. И дальше этот процент только падал. Сейчас уже ровно 1%. Данные у меня были, правда, только по одной стороне, но такие вещи в мире вряд ли могут разниться. Это как давление на поверхность планеты, оно плюс-минус одинаковое везде. С магической энергией то же самое. Значит... Уже можно смело говорить о системе древних объектов. Именно в ту войну люди повредили в ней что-то критичное. Как следствие, образовались аномалии и дикая потребность в энергии. Ну и отток магии из мира, соответственно. Причем живет эта система древних объектов, похоже, за счет поверхностной магической энергии, если можно так выразиться. Процент сильных магов относительно общего количества населения не изменился за все эти 500 лет. А сильные маги в подавляющем большинстве. Это выходцы из аристократических родов, которые имеют связь с глубинной силой мира через родовые камни. То есть, мир снабжает магические роды силы в прежнем же объеме. И это его главный приоритет. А вот на все остальное силы уже не хватает, и потому процент слабых магов резко сократился после мировой войны. Судя по всему, придется изучать историю. Пока я даже умозрительно не могу представить, что такого могли повредить люди в процессе войны. А главное, ведь все древние объекты и их связи между собой запрятаны в свернутом пространстве. Туда еще поди доберись. Где бы только время на это взять. Словно в подтверждение моих мыслей дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился Астерабади. «Есть минутка?» — спросил он. «Смотря, с чем ты пришел», — слегка улыбнулся я. «Диверсия на свадьбе», — коротко обозначил тему Астарабаде. «Проходи, садись», — кивнул я. Астарабаде пересек комнату и устроился в кресле. «Мы нашли родичи этого недоученного диверсанта», — сообщил он. «И да, они действительно бастарды уничтоженного рода сударшан. Фамилию, правда, взяли другую — Судаш, но своих корней не скрывают». Логично. Нечего тут скрывать. Охотиться за ними никто из аристократов не будет, ни того полета птицы. А вот в делах среди простолюдинов дальнее родство с Ариста очень даже поможет. «Семья странная», — продолжил Астрабади. «Начать с того, что на три поколения семьи у них нет ни одной женщины». «Ладно, у деда там возраст мог сыграть, но и у отца мальчишки жены тоже нет. И два сына при этом». Старшему уже двадцать пять, и он тоже не женат. Всякое бывает, конечно, но факт интересный. Тут я с ближником согласен. Правда, не уверен, что выяснение причин этой ситуации будет иметь какую-то ценность для нас. Который из братьев погиб у нас, уточнил я. Младший. Старший делом занят, он в ближайших помощниках у отца ходит. Ему некогда ерундой заниматься. Они нам враждебны. Продолжил расспрашивать я. Не сказал бы. Неопределенно покачал головой Эстера Боди. «Теплых чувств, понятно, ни к нам, ни к домаятию они не питают, но пока подтверждений явной ненависти с их стороны мы не нашли». «Пока. Это существенная оговорка. Времени-то прошло. Всего ничего». «Невозможно собрать полную информацию на незнакомую прежде семью за два дня». «Но начало обнадеживает». Мальчишку могли просто использовать, опираясь на историю семьи и его собственный юношеский максимализм. А в целом эта семья может и не стать нашей головной болью. Это у аристократов глава рода отвечает за все. С простолюдинами такой подход не работает. Плюс мы теперь клан, что тоже изрядно связывает нам руки. «Зато мы нашли ниточку дальше», — довольно сообщил Астарабаде. К аристократам приподнял брови. «Да». «Кто?» No <laughs>